Торрен всегда просыпалась рано в день падения, даже если само падение ожидалось не раньше полудня, как сегодня. Нити должны были выпасть над фортом и частью Бола. Вчера по всему веру ходили слухи. Драконы в этом отношении оказались не лучше людей. Они повторяли рассказы своих всадников, добавляя к ним собственные выводы, сделанные из случайных замечаний Шона и Сорки, а иногда и кого-то из бронзовых, которые летали на юг и теперь рассуждали о предполагаемых встречах предводителя Вейра с холдерами Лонгвуда и Аркнея. Торрен слушала все эти рассказы и размышляла, не стоит ли ей рассказать о некоторых теориях предводителю и госпоже Вейра. Потом, подумав, все-таки решила, что не стоит. Сама по себе возможность создания нового Вейра поднимала дух всадников перед сражением с нитями, Так что слухи играли скорее положительную роль. Как всегда, Шон послал всадников на разведку, наблюдать за передним краем нитей, чтобы рассчитать, как будет выглядеть сегодняшняя атака. Начаться все должно было примерно посреди Большого залива. Затем нити двинутся к гавани. Здесь ими займутся дельфины, которые наверняка соберутся в заливе, чтобы поесть, а заодно оказать людям посильную помощь. Затем падение продолжится на юго-западе, над землями форта Ебола и по другую сторону горного хребта. За последний год, по просьбе Пьера де Курси, Верь распространил свою защиту и на эти земли. Население Бола расселялось широко, создавая небольшие холды под управлением центрального, собственно, холда Бол. Торен завтракала всегда, при любых обстоятельствах. Однако, как и многие другие всадники, пропустила обед, удовлетворившись кружкой кла. Затем она переоделась и попросила Аллоранту опуститься, чтобы проверить снаряжение королевы. Начали собираться и другие золотые. К ним присоединили семь зеленых, чья беременность не позволяла уходить в промежуток, а потому им приходилось сражаться в королевском крыле. Еще девять зеленых садниц не смогут сегодня подняться в воздух, их драконы либо слишком недавно отложили яйца, либо оправлялись от ран. Командиры крыльев полагали, что лучше пустое место в строю, чем дракон, в силах которого они не уверены. торан внимательно выслушала осорку, дававшую указания зеленым всадницам и назначавшую места в строю королевского крыла. Большинство всадниц были вполне взрослыми и имели опыт сражений. Среди них был только один новичок Эми Мот, беременная от поля Лагаридеса в результате первого брачного полета своей «зеленой». Почти с облегчением Торрен услышала рык корината. Она подняла голову и увидела драконов, собравшихся на краю кратера в ожидании сигнала сжевать огненный камень. Торен взобралась на спину Аларанты, приняла от помощников тяжелой емкости с горючей жидкостью и помогла навьючить их на бока своей королевы. Затем закрепила ствол огнемета и удостоверилась, что крепления прочны. Поблагодарив помощников, она посмотрела вверх, ожидая сигнала, который Шон должен был подать Сорке и Фаранте, командовавшим королевским крылом. «Следуй за мной», — сказал Коренат, обращаясь к Фаранте. Его голос ясно и четко прозвучал в мозгу Торан, но она не двинулась с места. Она всегда выжидала сигнала сорки, всегда со времен своего первого полета в королевском крыле, когда ее аларанта опередила Фаранту. Этот день она вспоминала со стыдом, чувствуя, что провинилась перед предводителями госпожой Вейра. Тогда же она впервые осознала, что способна слышать других драконов. Она призналась в этом шону и сорке и дала обещание не злоупотреблять этим редким даром и никому о нем не рассказывать. Фаранта мощным прыжком оторвалась от земли, и Торан, которая должна была лететь слева от фаранты, послала Аларанту в полет. Каждый раз перед схваткой с нитями Торан ощущала восторг и необыкновенный подъем, когда крылья ее королевы начинали рассекать воздух. С третьим ударом крыльев золотые и зеленые поднялись над скальными стенами Вера, заняв свое место ниже всех прочих групп. Торан уточнила пункт назначения у Каренада и Фаранты, на мгновение ощутила ужасающий пронизывающий холод промежутка, ледяную пустоту, сквозь которую драконы, используя телепортацию, попадали из одного места в другое, и вынырнула над морем как раз в тот момент, когда оно только начало темнеть от приближающейся завесы нитей. Она находилась на высоте примерно в тысячу футов, достаточно близко для того, чтобы заметить, как бурлит вода там, где собрались, казалось, серые бы перна в ожидании грядущего пиршества. В вышине примерно на восьми футов, насколько могла судить Торен, крылатые защитники перна ждали, когда передний край нитей подойдет ближе к гавани. Нет смысла расходовать огонь драконов на те нити, которые все равно утонут в море. Затем ближайшие к фронту атаки крылья вступили в бой. Вспыхнуло оранжево-красное пламя, и почерневшие нити дождем посыпались вниз. Сегодня падение на редкость обильно, отметила Торен, проверяя готовность огнемета. Она прислушалась к драконам, которые уже вступили в бой, и невольно задумалась. Спрашивала ли сорка свою фаранту о прозвищах, которые драконы дают всадникам? Да, с готовностью ответила Лоранта своей всаднице, несколько запутавшейся в разговорах драконов и их всадников. Смотри влево, фмар, нити идут тебе под углом брев. Большой комок падает прямо на тебя двит. Фирт, смотри вправо. Последнее было обращено к дракону Шилау говорил дракон самого предводителя Вера. Торен хихикнула. С таким именем трудновато что-либо сократить. Слава услужливо подсказала Лоранта. Они прорвались вниз, правей. Сорка и Фаранта уже начали разворот. Торен и Лоранта последовали их примеру. По привычке Торен в слушала переговоры драконов и всадников, в то время как королевское крыло начало действовать. Обычно от верхних крыльев ускользали лишь отдельные нити, на которые жалко было тратить огонь. Фаранта приказала нескольким шустрым зеленым всадницам рассеяться и заняться нитями, которые падали по краям, затем приказала Аларанте проследить за ними. Иногда уторнула мило шею, в особенности в те моменты, когда ее королева пикировала вниз. Аларанта временами поднималась, чтобы всадница.. Могла немного сбросить напряжение, но такие маневры были для нее не слишком легкими. Внезапно один из драконов вскрикнул. А Аларанта немедленно подсказала, кто это был. «Сивит, синий дракон Птера». «Раненое крыло», — сказала Аларанта, — «мы летим». «Мы помогаем», — откликнулась Элиата, королева Улоа. Обе королевы ушли в промежуток и мгновенно оказались рядом с падающим синим. Правое крыло свита было разорвано, он не мог держаться в воздухе. Все, что ему удавалось, это спускаться вниз по спирали. Рядом возникли две зеленые. Длинные языки пламени расчистили путь двум королевам, спешившим на выручку синему. За последние два года Аларанта и Элиата проделывали подобный маневр так часто, что отработали его почти до автоматизма. Торан распростерлась на шее своей королевы. Аларанта, которая была больше и сильнее, поднырнула под падающего синего, приняв его тело на спину. Тора нащутила тяжелое дыхание сивита, резкий запах огненного камня. Оставалось только надеяться, что он не спалит ей очередную летную куртку. Элианта зависла над ними, готова передними лапами подхватить сивита у основания крыльев, если тот соскользнет. «Удачно поймали», — сказал Коренат, обращаясь к Лоранте. Сивит тихонько посвистывал, стараясь заглушить боль в обожженном крыле. «Он у нас», — сказала Лоранта, своей всаднице. Торен ясно чувствовал, как напряжено тело ее королевы. «Сивит заговорила Торен, Расслабься, мы перенесем тебя через промежуток. Ты в безопасности. Элиата, уходим. Давай!»